Глава четырнадцатая. Василина. «Подожди, Антош, ты, наверное, что-то напутал», — бормочу, улыбаясь. «Это не торговый центр». Мое сознание сопротивляется. Оно в шоке, мать вашу, и до последнего держится за призрачную надежду, что Баженов, впечатленный моим рассказом, просто забыл, куда вез меня. Ну или на крайний случай шутит. «Это самый...» — делает ударение на втором слове. «Крупный торговый центр в нашем районе, Василина. Думаю, ты найдешь здесь все, что хотела». «Нет!» — восклицаю с отчаянием. «Мечты, что я лелеяла почти сутки, идут трещинами и рушатся прямо на моих глазах. Это жестоко! Я не заслужила шопинга в торговом центре с названием «Уголины». Однако Антон, не ведая, какая драма разворачивается в моей душе, бодро выпрыгивает из машины и хлопает дверью. Я, закрыв лицо руками, принимаюсь раскачиваться на месте и через случайную щель между пальцами вижу, как он отодвигает такую же, как в моей пристройке, занавеску и заходит внутрь. Мое сердце плачет и рыдает от разочарования, но выбора у меня нет. Я не вынесу еще одного мытья волос волшебным шлемом. Заставляю себя вылезти из внедорожника и плетусь за Баженовым. Внутри темно, шумно работает вентилятор и звучит тоскливая песня. Пахнет лапшой быстрого приготовления, а не свежесваренным кофе, как я надеялась. Из посетителей только я, Антон и бабуля, решающая, какой навесной замок купить для своего сарая. Продавец-консультант за прилавком, невысокая полная женщина с такими длинными нарощенными ресницами, что в распахнутом виде они полностью закрывают брови, пристально следит за каждым моим движением. Словно я приехала сюда с намерением украсть пластиковую поливалку или сложенные пирамидкой коробки со спичками. «Где у вас здесь отдел уходовой косметики?» «Какой косметики?» — переспрашивает она. Изучающий сваленные в кучу на полке какие-то железяки Антон поднимает голову и смотрит на меня. «Шампуни, кремы, кондиционеры», — поясняю со вздохом, «уже ничто не сможет улучшить моего настроения. Но я должна взять из этой поездки максимум из возможного». «Там», — показывает рукой влево. Деревянный дощатый пол скрипит под моими ногами, когда я иду в указанном ею направлении. Мои натянутые, как струны, нервы тоже. Интуиция подсказывает, что я не увижу на полках знакомые бренды, и она оказывается права. Шумту, Винея и Клесгур гордо демонстрируют криво наклеенные этикетки. Мои от природы здоровые густые волосы встают дыбом. Что это? Шепчу я еле слышно, остановившись взглядом на линейке шампуней в желтых флаконах. Где? Раздается за спиной голос Иуды. «Вот! Яичный! Крапива! Береза! Что это, Антон?» «Из какой дыры ты ее привез?» — хмыкает продавец, наклонившись вперед и придавив грудью прилавок. «Она не местная, что ли? Впервые в приличном магазине?» «Она в восторге, да, Вася?» «В диком! Настолько бешеном, что забыла, как буквы в слова складываются». Опускаю глаза на полку ниже и вижу уже знакомый мне волшебный шлем, а также зефирное облако, ауру сияние и шелковую корону. «Дайте мне самый лучший шампунь из имеющихся!» Прошу дрожащим от потрясения голосом. «Денег-то хватит!» Язвит женщина, ставя на прилавок передо мной литровую бутылку пентина. «Если у меня от него вывалятся волосы...» тю. «Ты мне угрожаешь?» — перебивает, хлопая черными густыми ресницами. «Нет, просто короста!» — перебивает она и спрашивает. «Еще что-нибудь брать будете?» «Будь моя воля, я летела бы из этого торгового центра так, что ветер в ушах свистел бы, но в происходящем моей воли нет. Поэтому мне приходится выбрать крем на основе козьей сыворотки, расческу и бритвенный станок. Но если я думала, что меня больше ничем не удивить, то очень сильно ошибалась. Настоящая истерика едва не случается, когда продавец вываливает передо мной целый ворох нижнего белья. «Нормального нет?» — шепчу тихо. «Нормальные трусы!» — оскорбляется она. «Хоть в цветочек, хоть в горох!» «Отвернись!» — шиплю, открыто потешающемуся надо мной Баженову. Он уходит в отдел, на полках которого расставлены кастрюли и стеклянные банки, а я потрясенно смотрю на разложенное передо мной великолепие. Становится смешно и страшно одновременно, когда я представляю себя в этом. Перебирая трусы, наконец останавливаю свой выбор на двух из них. Один в мелкий розовый цветочек, вторых с мультяшным попугаем на передней части. «Это детские», — комментирует женщина. «Я влезу!» Кроме белья, покупаю упаковку прокладок размером больше напоминающих подгузники для новорожденных и, о чудо, тампоны, которые она достает из-под прилавка с видом, словно это контрабанда. Добавляю к набору зубную щетку и пасту белый клык, а также два разных по размеру полотенца с подсолнухами. «Обувь!» спрашивая, особо ни на что не надеясь. Важно, проплывая за прилавками мимо Антона, она ведет меня в противоположный конец своего торгового центра. Сапоги резиновые, кирзовые, калоши, тапки. И вот. Показывая рукой, делает акцент голосом. Модные туфли. Лаковые и с каблуком. Хоть в кино, хоть на вечернюю прогулку с кавалером. Примеришь? Из горла рвется истеричный смех, когда я смотрю на явно не новые туфли на высоком квадратном каблуке и с широким ремешком. Кроссовки, кеды. «На кой они тебе?» — поджимает губы. «Спортсменка, что ли?» «Антон!» — зову Баженова. «Оплати счет!» Он подходит, вытаскивает из заднего кармана джинсов наличку, а я, забрав покупки, выхожу на улицу. От шока или от отсутствия в желудке обещанного ему капучино кружится голова. Я бросаю пакет на заднее сиденье и залезаю в машину. Все купила. Спрашивает Антон, садясь за руль. Ты издеваешься? Нет. Если хочешь, могу завести на местный рынок. Не надо, умоляю. Складываю ладони в молитвенном жесте. Мне впечатление от торгового центра у Галины на всю оставшуюся жизнь хватит. «Ну да», — чешет подбородок. «Вряд ли в твоем списке есть грибы и свиные потроха». «По телу проходит волна дрожи. Поехали домой, пожалуйста!» — шепчу неживым голосом, прикрывая глаза. «Здесь неподалеку есть чебуречная». «Нет!» «Таких вкусных чебуреков ты не попробуешь никогда», — продолжает он. «Я не ем чебуреки, Антон! Это ужасно!» И свежего мяса, такие сочные, что язык проглотишь. Мой желудок требовательно сжимается, я закрываю глаза ладонью. С золотистой хрустящей корочкой. «Ладно!» — выкрикиваю, заглушая урчание в животе. «Вези в свою чебуречную!»